И немогаю я плачу, не осушая глаз, а ты в наслаждениях тонешь, в радостин в этот час. Но ты не кичись предо мной. Вращение небосвода таит несжданного много за тёмной завесой от нас.